И каждая из них силой 8,9 балла что почти в шесть раз превышает силу землетрясения в Сан-Франциско. Дэнсон покачал головой. Теоретически, возможно, даже землетрясение в 10 баллов по шкале Рихтера. Но ученые просто не в состоянии представить себе последствия подобного катаклизма. Те два чудовищных землетрясения, о которых я только что упомянул, произошли в Эквадоре и Японии. Первое в 1906 году, второе в 1933 году. Не буду описывать их последствия вам, господа из Вашингтона, потому что вы сразу начнете думать о том, как бы на самолете вернуться на восток, И Эквадор, и Япония находятся рядом с Тихоокеанским кольцом огня, так же, как и Калифорния. Может, очередь за нами? Вот теперь мысль о самолете начинает... ...правый. Что же может случиться в результате такого землетрясения? Судя по серьезности Тона... Я заставил вас задуматься. Предположим, что эпицентр землетрясения в том самом месте, где мы с вами сейчас находимся. Вы утром просыпаетесь, если, конечно, мертвые могут проснуться, и видите, что воды Тихого океана плещутся там, где был Лос-Анджелес. А на его месте находится то, что раньше было заливом Санта-Моника и каналом Сан-Тедро. Горы Сан-Габриэль рухнут прямо на наши с вами головы. Ну, а если эпицентр будет в море? Как это так в море? Как такое может произойти? Голос бароу звучал менее жизнерадостно, чем обычно. Разлом же проходит через Калифорнию. Сразу видно, что вы с Востока. Он проходит по дну Тихого океана к югу от Сан-Франциско, затем через Золотые ворота, а потом к северу на материк. Чудовищное землетрясение в районе Золотых ворот представляло бы научный интерес. Можно сказать, сразу Сан-Франциско перестанет существовать. Скорее всего, даже весь полуостров, на котором он находится. То же самое ожидает графство Марин. Но чудовищное разрушение. Чудовищное разрушение, повторил Кричтон, Вот именно чудовищные разрушения вызовет огромный столб воды, который ринется из залива Сан-Франциско. Когда я говорю огромный Я это и имею в виду. Землетрясение и у нас есть доказательства. Далее повышение уровня воды вплоть до Аляски на 300-400 футов. Ричмонд, Беркли, Оклен. Все пространство от Пало-Альто до Сан-Хосе окажется под водой. Горы Санта-Круз станут островом. Или что еще хуже, хотя хуже мистер криштон трудно представить, будут затоплены две огромные долины — рек Сан-Хоакин и Сакраменто, являющиеся сельскохозяйственным центром Калифорнии. Это несмотря на то, что значительная часть долин лежит на высоте над уровнем моря. дэнсон помрачнел. Я как-то раньше не задумывался, но сейчас вдруг понял, что не хотел бы оказаться в это время в столице штата, потому что она прекратит свое существование, как только огромная стена воды устремится в долину реки Сакраменто. Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему мы с коллегами Стараемся ограждать людей от информации, наталкивающей на подобные размышления. Теперь, я, кажется, действительно начинаю понимать, в чем дело. баро посмотрел на данные. И какие чувства у вас, как у калифорнийца, все это вызывает? Самые печальные. «Вы согласны с тем, что сказал мистер Бенсон?» «Согласен ли я?» «Да, мне кажется, что профессор Бенсон просто читает мои мысли». «Должен добавить, — продолжал Бенсон, — существует еще пара дополнительных фактов. Примерно год назад многие стали увлекаться рассказами о землетрясениях, о чем впоследствии пожалели». Возьмем северную часть Сан-Андриасского разлома. Известно, что в 1933 году там произошло крупное землетрясение, хотя возможности определить его силу в то время не было. Знаменитое землетрясение в Сан-Франциско 1906 года произошло в том же самом месте 68 лет спустя.